Девушка кинула быстрый взгляд на сопровождающего, затем осторожно освободила свою руку из его цепкой хватки и, более не останавливаясь, смело пошла к дому, где она провела прошлую ночь. Там ее уже ждали. Едва открылась дверь, как тотчас же, же Нор, вскрикнув радостно, кинулся к ней. Правда, юноша не рискнул заключить ее в объятия как, несомненно, хотел сделать сначала. Он покраснел, устыдившись своего порыва, и отвел взгляд. Однако с явным облегчением в голосе выдохнул. «Ты жива!» «Неужели кто-то ожидал иного?» — насмешливо спросила Эвелина. Внимательно посмотрела на Далиона, надеясь увидеть его истинную реакцию. Мужчина остался на своем месте. Он откинулся на спинку стула и пристально издали рассматривал девушку, словно пытаясь понять, не изменилось ли в ней что-нибудь после столь длительного отсутствия. «Что с тобой делали?» Наконец хрипло задал он вопрос, убедивший, что на первый взгляд с его тенью все в порядке. «Как мне объяснили, это было стандартное испытание» которая проходит все желающие стать старшими гончами, пожала плечами Эвелина и устало опустилась на ближайшую лавку. — Ты быстро справилась, — с некоторой ревностью отметил хозяин. — В свое время мне пришлось потратить около суток на то, чтобы выбраться из комнаты. — Во-первых, у меня были хорошие учителя, — без тени улыбки произнесла девушка. — А во-вторых, — «Я знала, что вы за меня переживаете, поэтому постаралась разделаться с этим делом как можно быстрее». «Интересно, что ты придумала?» — протянул Делеон. «Неужели силой вырвала злополучную фляжку из рук стражника?» «Что вы?» — усмехнулась Эвелина. «Против такого громилы я бы просто не выстояла. Немного природного обаяния, и он сам решил со мной поделиться. «Ну-ну», — буркнул мужчина, однако подробности узнавать не захотел, опасливо покосившись на нора. Видимо, детали испытания держались в тайне от младших гончих «Могу ли я узнать, о чем вы только что говорили?» — нахмурился юноша, поняв, что продолжение не последует. «Нет», — покачал головой мужчина, — Мало ли, вдруг ты через какое-то время сам попадешь в ту комнату. Этой вероятности исключать нельзя. Пусть все будут в равных условиях. Нор хмыкнул, но возражать не посмел. «Ты разговаривала с Глашатой?» Продолжил тем временем расспрос Адалион. «О, да!» — кратко кивнула Эвелина. «Надо сказать, она оказалась весьма занятной собеседницей». Полагаю, мы с ней сегодня еще встретимся, поскольку сразу после обеда начнется сбор. Мужчина огорченно цикнул сквозь зубы, затем встал и подошел к своей тени. — В таком случае тебе необходимо хорошо подкрепиться, — сухо произнес он. — Знаю я подобные встречи и споры. Они обычно длятся весьма и весьма продолжительное время. — Тебе придется туго. — Мне? — удивленно подняла брови чужачка. Означало ли это, что Адалеон решил отказаться от своей тени, предоставив той выкручиваться из сложившейся ситуации самостоятельно?